Гостиница Айкумена. Седьмой день двенадцатого месяца, четверица, раннее утро. В четверть восьмого Василий Казаринский, со вчерашнего дня шевелюра его стала значительно короче, и уши торчали особенно вызывающе, но сдержанный Баг не стал интересоваться причиной, взглянул на Ивана Хамидулина, потом посмотрел на Бага, получил в ответ утвердительный кивок и взялся за телефон. Они сидели все в том же номере гостиницы Айкумена. Стася, сославшись на крайнюю усталость, еще вчера, сразу по возвращении из города, отправилась спать, да так с тех пор из своего номера не показывалось. Бак принял это с облегчением, ибо вновь возникший между ними флер отчуждения верно, но неотвратимо перерастал в стену. А без десяти семь явились два студента, Казаринский и Хамидулин, двое из трех. Цао Чунь Лянь Это было довольно-таки странно. Чунь Лянь славилась истинно ханбалыкской пунктуальностью, она не опаздывала никуда и никогда. То есть ни Казаринский, ни Хамидулин не могли вспомнить ни единого подобного случая. Пожав плечами, Бак предложил намаявшимся в поисках студентам усталым и до нельзя довольным, хотя они и старались того не показывать, да где там, горячего чаю с пирожками, который заказал заблаговременно. Подождем. Однако ж, когда стрелки на стенных часах простых и в то же время изящных, исполненных в виде колеса перерождений и с неброской надписью «Айкумена» в нижней части циферблата, показали, что девушка опаздывает почти на четверть часа, студенты переглянулись. Бак посмотрел на них вопросительно. «Давайте подождем еще драгоценный преждерожденный лоба. неуверенно предложил Казаринский. «Незнакомый город, равен час заблудилась?» Бак пожал плечами. При желании можно заблудиться где угодно. Почти в каждом городе есть места, будто специально для того предназначенные – хутуны. Поселения особые, специальные, там сам Яньло ногу сломит совершенно запросто. В Масыке такой район местных хутунов зовется Малина-линь. По-китайски это название изображается иероглифом, составленным из двух стоящих вместе знаков, обозначающих дерево, обычно переводится как «роща». Что же касается сочетания иероглифов «ма», «ли», «на», то по поводу его трактовки мнения переводчиков разделились. Худеньков склоняется к тому, что здесь мы имеем дело всего лишь с транскрипционным обозначением известной ягоды. По его мнению, в этом районе Масыке в прежние времена были богатые малинники. В доказательство он приводит поговорку Масыковичей, процитированную ванзайчиком «мало ли малин в малина линь?». В Ихристиук же склонно трактовать это сочетание иероглифов по смыслу. «Ма-ли-на» значит «лошадь, удостаивающая своим посещением клетку для птиц». Все название таким образом надо переводить как «роща, где лошади посещают птичьи клетки». Смысл этого выражения, однако, при всем его изяществе, остается не вполне ясен даже самой переводчице. Не зря Масыковичи до сих пор говорят «мало ли малин в линь. Прежде они плутали там в богатых зарослях густых малинников, а нынче в хитропутьях хутунов. Яньлота может и сломит себе ногу, а разыскник не должен, не имеет никакого права. А о, не случилось бы чего, подумал Бак встревоженно. Я тоже молодец, нашел кого вызвать, девчонку. И когда в четверть восьмого Казаринский, переглянувшись с Хамедулиным, вопросительно посмотрел на него, Бак, совершенно верно истолковав намерение Василия, кивнул давай звони никто не отвечает удивленно доложил студент прилежно отслушав минуту гудков наверное отключила звонок и в номере ее нет и снова с недоумением посмотрел на хамидулина тот пожал плечами хотя и на его невыразительном лице недоумение читалось достаточно ясно ладно подвел черту бак и легонько хлопнул ладонью по чайному столику к делу рассказывайте «А там, глядишь, и где преждерожденное Цао, выясним». «Начинайте, Казаринский». «По порядку». Василий кивнул ушастой головой. «Значит так». Смутился, взял другой тон. «Докладываю, драгоценный преждерожденный Ланжун Лоба. Согласно вашему распоряжению, мы, заселившись этажом ниже, собрались в покоях прер... преждерожденной Цао и стали обдумывать все то, что вы нам рассказали». Он положил на столик несколько листков распечаток и фотографию Крюка. Всесторонне обсудив задание, Василий даже покраснел от усердия и оказанной ему чести, мы вошли в местную сеть и убедились, что данный прежде в списках разыскиваемых лиц не числится. Еще как числится, только это специальные списки. Обнаружили, что это действительно Есаул Максим Крюк, начальник срединного участка управления внешней охраны Александрии Невской. Глаза Казаринского хитро блеснули. То есть для начала они меня проверили. И решили вести поиски по трем направлениям. Основываясь на переданной вами его характеристике, мы посчитали, что главными характеристическими чертами из всех вами перечисленных можно счесть следующие: Что Исаул Крюк набожен – это раз. Принялся азартно загибать пальцы Василий. Что он отцелюбив – это два. И что он дорожит своей внешностью – это три. «Но-но!» – подбодрил Василия Баг. Все это он действительно упоминал. В православной истовости среди знакомых Бага Крюк уступал, пожалуй, только Богдану. К родителям в Масыке он ездил чуть не каждый отчий день, а его знаменитые усы были известны любому, кажется, воебину Александрии, не говоря про казаков. И если Крюк отсутствовал на месте, значит, оказывал быструю холю усам в ближайшем заведении под вывеской стрижка брижка «И дальше». Мы рассуждали так. Василий глотнул чаю. Если набожен, стало быть, надо проверить церкви. Ведь тогда он должен часто бывать на службе и у исповеди. И священники могли его запомнить, тем более с такими усами. Разумно, кивнул Бак. Ага, дальше отцелюбив. Родители его проживают здесь же, в Тахтамышевом стане. Значит, мог к ним заходить. Но мы решили, что будет несообразно тревожить людей, ведь у нас практическое занятие. Да мы и не обладаем соответствующими полномочиями. Василий смущенно кашлянул. Скоро Новый год, и мы решили проверить торговые ряды на предмет, не видел ли какой лавочник нашего Исаула. Мы предположили, что сей преждерожденный может приобрести какой лубок с целью подарить отцу и матери. Замечательно, кивнул Бак. Действительно, новогодние благопожелательные лупки, кое-спокон веку принято было вывешивать на входных дверях и в первую голову дарить родным и близким, начинали появляться в продаже в первых числах 12 месяца. Обычно лупками старались обзавестись заранее, дабы купить самые лучшие, оригинальные, новые. А к самому празднику на лотках оставались только одни избитые сюжеты, вроде улыбающихся Деда Мороза и Лао Цзы, подносящих огромный спелый гранат, что символизировало грядущее многодетство, или летучей мышей чоха», название которой созвучно чтению иероглифа «Счастье». Лубки с новыми сюжетами расхватывали седмицы за две, а то и за три до самого праздника. И, наконец, что дорожит внешностью, конкретно усами. Казаринский поднял фотографию крюка вверх и продемонстрировал ее собравшимся, указывая пальцем на предмет гордости Исаула это говорит о том что данный преждерожденный должен часто посещать заведения где усы причесывают и безусый василий обернулся к хамидулину что там с ними еще делают стригут подравнивают уточнил бесстрастный хамидулин ага вы сказали что усы у него в последний раз были растрепанные мы посчитали что мастера ножниц и расчески также вполне могли запомнить частого посетителя «Что ж, для начальных курсов неплохо, голову у них варят, из всего того, что я им наговорил, выбрали лучшие, пожалуй, признаки. Это и впрямь самые характеристические черты крюка, хотя детский сад, конечно, полный. Тут на две седмицы одних только опросных трудов по всей МСК. Ну да ничего, научится. Все когда-то происходит впервые. Главное, уже научились слушать и стараются выхватить самое существенное». «Ну, а если из этих версий за день им удалось еще и хоть что-то выжить, то получат зачет, ибо это чудо», — подумал Бак, а вслух сказал. «Пожалуйста, продолжайте». Вот такой был план, — Казаринский улыбнулся. Мы распределились по всем трем направлениям. Я по части стрижки-брижки, студент погладил свою почти утерявшую волосы голову, и прер... медулин по церквам, Бак нарочито не обращал внимания на то, что Василий нет-нет, да и срывается на упрощенные формы обращения, а преждерожденное ЦАО – по лупкам. «И что же, вы за один день побывали во всех заведениях города Масыке, где честные подданные могут оказать холю усам?» Бак постарался скрыть так рвущуюся наружу иронию, но, видно, недостаточно тщательно, ибо Василий Казаринский густо покраснел. «Нет, драгоценный преждерожденный Ланджун Лоба, я на это и не рассчитывал. Но я рассуждал так», — Василий сглотнул, «что если где-то что-то понимают в усах казаков, так это в Тахтамышевом стане». «Хвала, будь уже лучше». «И что же?» «Таких заведений в пределах стана оказалось ровно девять, но ни в одном из них Исаул Крюк замечен не был. Правда, в трех из них мне удалось», — Казалинский гордо приосанился, — Разговорить мастеров и, болтая о том о не невзначай показать им фотографию. Пришлось пожертвовать волосами. Они опознали Исаула как постоянного посетителя, но это было несколько лет назад, когда сам Крюк проживал в Тахтамышевом стане. Еще бы! Да если бы Крюк сунулся хоть в одну стрижку-брижку в стане, то уже в тот же день об этом знали бы и Матвея, и все соседи». «Ничего», – утешил Василия Бак, – «вы проработали версию, которая ничего не дала». Но, как говорил еще великий Конфуций, отсутствие плодов на грушевом дереве есть тоже своего рода плод. «Сегодня я планирую расширить сектор поисков», — пробубнил Василий, явно смущенный. «Начну с ближайшего ерилова а там...» «Волос на голове не хватит», — подумал Бак и прервал студента. «Это позже», — прикурил. «А что у вас, прежде рожденный Хамедулин? «В вашем ведении, сколько я понял, оказались в церкви?» «Точно так драгоценный преждерожденный Ланджун Лоба», – кивнул невозмутимый Иван. У Бага уже в ушах звенело от бесконечных драгоценных преждерожденных, но предложить студентам перейти на сокращенные формы обращения ему, как временному наставнику, было никак не сообразно. «У меня церкви, православных церквей и храмов в Масыке ровно 343, включая подворья монастырей. Я сосредоточился на главном». То есть, с моей точки зрения, главным, вовремя вспомнив о конфуцианском принципе уступчивости Жан, вежливо поправился он. Поскольку Есаул Крюк – казак, логично предположить, что он посещает церковь в районе, заселенном казаками. И эта церковь должна иметь к казакам самое непосредственное отношение. Не только географически, но и исторически. Такая церковь есть одна. «Именно Церковь Всех Святых, где хранится рака с мощами Михаила Тахтамышского, в просторечии Михаила Казацкого, расположена в Тахтамышевом стане. Я провел сетевое разыскание и выяснил про Михаила буквально следующее». Ровным голосом доложил Хамидулин, ловко извлек из-за пазухи сложенный листок и развернул его. «Основательный молодой человек», — подумал Бак, несколько опешивший от такой скрупулезности, — Похоже, вскоре ни один архив не сможет скрыть от него и волоска своих тайн. История его восходит к посольству хана Тахтамыша в 1382 году. Михайло был сотник одного из приданных посольству отрядов. После возвращения в стан казаки стали замечать за ним странное. Михайло сделался задумчив, много молился и истово соблюдал посты. Однажды... Так гласит предание. Его ближайший друг застал Михайла на удаленной поляне в лесу. Одетый в одну длинную рубаху на голое тело, Михайло стоял посредине. А вокруг него собрались волки с волчатами, олени с оленятами, зайцы... А... Хамидулин глянул в бумажку... с зайчатами. На ветвях же окрестных древ сплошь сидели... А Он снова заглянул в бумажку. «Разные птицы с птенцами». Михайло читал им проповедь о скором наступлении рая на земле. Животина э, внимала. После того казаки стали относиться к Михаилу как к божьему человеку. В конце жизни Михаил Тахтамышский возложением рук исцелил трех страждущих, а после смерти был причислен к лику святых. Его мощи хранятся в левом пределе церкви всех казацких святых. На протяжении веков мощи Михаила Тахтамышского являли верующим разнообразные чудеса. Он считается всеордусским покровителем казачества. Все так же ровно, бесстрастно, словно зачитывая выдержку из словаря, закончил студент и замолчал. И что же? Выслушав этот скупой исторический экскурс, поинтересовался Бак. Его разбирал смех делаю вывод что если искомый Саул крюк и пошел бы в церковь то только в церковь всех святых скорее всего на литургию я побывал там на вечерней и собираюсь к литургии нынче же хамидулин был неподражаемо серьезен иными словами вы не считаете начал было бак но его перебило пеликанье телефонной трубки слушаю сказал он машинально бросив взгляд на часы без двадцати двух восемь драгоценный преждерожденный ланжун лоба Услышал Бак голос, отсутствующий в номере студентки из Ханбалыка по имени Цао Чунлянь. Хэньянка говорила от чего-то шепотом. Ваша ничтожная студентка нижайше просит вас, возможно, скорее прибыть по адресу спаса песочный переулок Дом 8.